Глава восьмая В лесу было прохладно и сумрачно, но мне нравилось, как в сказке. Лукерия шагала рядом со мной бодро, неустанно бормоча, что нормальные люди ходят в лес за медом, а ненормальные за пчелами. Я лишь посмеивалась втихомолку, с наслаждением разглядывая окрестности. Луга были сплошь в разноцветье, а трава под ногами густой и мягкой как ковер. По пути я разулась, несмотря на протесты тетушки, и шла босиком. В самом лесу было сыровато, поэтому я снова натянула свои башмачки и стала присматриваться к деревьям. Мы шли вдоль лесной речушки вниз по течению. Пчелы нуждаются в воде, поэтому часто прилетают к водоемам. Отсюда нужно было следить за направлением лета пчел. «Смотри, тетушка», — прошептала я, — «видишь, «Пчелы берут воду, значит, их гнездо недалеко. Надо проследить, куда они летят, и найти дерево с дуплом». Устинья перекрестилась со словами «Ну, с Богом!» И мы пошли в ту сторону, куда пролетали пчелки. Я даже заранее взяла прикормку — сахарный сироп. Если вдруг мы не обнаружим сразу дерево с пчелиным дуплом. Но нам повезло. После небольшого ельничка пошел лиственный лес. А меня несло. «Погляди, тетушка, в ельнике практически не бывает дупел, только вот в таких лиственных деревьях. Нужно искать самые старые, смотри внимательней». Тетка буркнула что-то в духе, что яйца взялись учить старую курицу, и принялась зорко выглядывать нужное дуплистое дерево. Несмотря на то, что Прошка путался под ногами, Нам удалось найти целых три дерева с большими дуплами. Пока что этого было достаточно. Я заторопилась обратно. «Тетушка, пойдем обратно. Нужно поторопить Тимофея. Сегодня же вернемся сюда с ловушкой. Хотя бы одну семью переселим». Тетка хлопнула себя по щекам. «Совсем девка спятила. Пчел домой тащить!» Я досадливо отмахнулась, думая, что улей и ловушку можно сколотить за день. Взяв тетку за руку, я тащила ее за собой почти так же, как она меня в первый день моего попаданства. Если бы тетка Лукерия была из нашего времени, она показала бы меня психиатру, но сейчас мне повезло. Тетка, видимо, любила меня очень сильно. Только лишь приговаривала. Полюшка, Полинка, быть нам с тобой выпоротыми! Вот тебе крест!» и крестилась свободной рукой. «Вот увидишь, все получится», — заверила я ее. Когда мы добрались до дома, я взглянула на полыхающее лицо Лукерии. Ей явно было нехорошо. «Погоди, сейчас отыщу Тимофея и вернусь». С этими словами я завела тетку в дом, чтобы та немного охладилась. Потом метнулась в подпол и принесла холодного молока. Бьянка была очень благодарной козочкой. Не брыкалась, не легалась поэтому я быстро приноровилась ее доить. «Тетушка, я мигом! Только Тимофея найду!» А тот уже шел мне навстречу. «Барышня, что стряслось?» Я дрова колол, шумы слыхал. «Кстати, — выпалила я, — пойдем посмотрим, какие у нас есть доски!» Тимофей снял свою лохматую шапку и почесал затылок. «Нечто сейчас колотить будем!» «Хоть один короб сегодня собрать нужно. не нехорошо сходишь со мной в лес. Тимофей, надев шапку, сказал: « Конечно, барышня, а уж короб сколотим запросто. Меньше чем через час мы шагали к ближайшему найденному нами с дереву. Повесим ловушку и вернемся к вечеру, объясняла я Тимофею. Тот молча кивал. Я волновалась за лукерью. Хорошо, что батюшки не было дома, и он не мог обнаружить ее отсутствие. Тимофей осторожно спросил: «А почему идти надо вечером?» «Потому что днем все пчелы в поле, и только к вечеру собирается вся семья». Мы установили ловушку с прикормкой, которую я захватила с собой. «Барышня», — сказал Тимофей, — «я короб с вашими пчелами сам потом проверю, а вы посидите с Лукерией. Я вам и баньку истоплю». Сидя в жарко натопленной бане, я поняла, чего мне не хватало. Лукерия неистово хлистала меня по спине березовым веником, и было очень хорошо. «Все, родная, хватит!» — я поднялась. Хотелось скорее узнать у Тимофея, что там с пчелиной семьей. «А ты так и будешь свинью в доме держать?» — вдруг спросила Лукерия с веником в руках. «А что ж его малыша? насала? я лежала на лавке умиротворенная. «А подрастет, так и насала. «А в доме держать не след!» Лукерия прибиралась в бане, пока я отдыхала. «Я прошу, люблю, и ни на какое сало его не отдам!» Возмущения не получилось, потому что я знала, что моего любимца никто не тронет. Выйдя из бани, мы увидели Тимофея. «Барышня, на ваше угощение весь рой собрался!» Я обрадовалась. «Замечательно!» «К утру домик для ваших пчелок. Они до утра-то не разлетятся?» Я рассмеялась. «Не волнуйся!» И неожиданно для него предложила. «Тимофей, а пойдем с нами чай пить?» Тот вздрогнул. «Барышня, да где это видно, чтоб холоп с боярами чаи гонял?» Лукерья тоже метала на меня гневные взгляды и дергала за рукав. Я шикнула на нее и приободрила Тимофея, повторив... «Пойдем, пойдем!» За столом, заметив, как переглядываются Лукерия с Тимофеем, я посмотрела новым взглядом на тетушку. Ведь она была еще не стара, да и Тимофей был мужик хоть куда. По возрасту они подходили друг к другу. Конечно, я понимала, что они не ровня. Впрочем, об этом я не стала думать. Столяр поклонился благодаря и сказал. «Барышня!» Пойду я ваш рисунок изучать, доколотить. И ушел. Лукерия внимательно оглядела горницу. Как у тебя здесь уютно, лапонька. И задергушки пошила, и полы повымила, и чугунки, как новые. Я обняла тетушку. Батюшка еще не скоро воротится. Оставайся, тетушка. Чего тебе потемно брести? Мы стали устраивать Лукерии постель на большом сундуке. Проша, вертящийся у нас под ногами, ткнулся своим сладким розовым пятачком в щеколотку тетушки, и Таня, удержавшись, почесала его по спинке. Когда все улеглись спать, в темноте раздался голос Лукерии. «Полюшка, а может, к батюшке пойти на поклон? Чего по лесам бегать? Да и по деревне тебе, как раньше, скакать не пристало. Я лежала и думала, как объяснить родственнице, Что уж замуж не втерпешь, это не про меня. Всю прежнюю жизнь меня никто не любил и не ценил. Теперь же появился шанс сотворить новую судьбу своими руками. И не пойду я ни за кого, кроме как по любви. Тетенька, родная, послушай, не выйду я замуж за нелюбимого. Хочу, чтобы муж ценил и уважал меня. А если не сумею найти суженого, буду заниматься своими пчелами. Тетка встала с сундука. Подсела ко мне и коснулась моих волос. «Детонька, я же тебе только добра желаю!» А я вдруг поняла, что никто никогда ко мне так не относился, и расплакалась. Прикоснувшись губами к ее руке, захлебываясь слезами, проговорила. «Спасибо тебе, родная моя!»